Приключения Аттикуса Человека в фетровой шляпе я нагнала на углу Чорч-стрит, там, где она вливается в рыночную площадь. Покинув кладбище, он явно перестал спешить. Помогло и то, что моросящий дождь наконец прекратился, и местами в лужах даже заиграло солнышко. Неизвестно избавил шаг, и я успела отдышаться, прежде чем его окликнуть. Инстинкт заставил его обернуться, и он меня увидел. «Да?» «Я была на похоронах», — сказала я. «Я тоже. Мне хотелось бы...» Только тут до меня дошло, что я не знаю, что сказать. Как-то очень сложно было все объяснить. Я расследовала убийство, которое, насколько мне известно, больше никто таковым не считал. Я погналась за человеком только из-за его головного убора, имевшего к делу лишь косвенные отношения и то с натяжкой. Я вздохнула. «Меня зовут Сьюзан Райленд», — представилась я. «Я была редактором малана в Клоуверлиф Букс». «Клоуверлиф?» Название было ему знакомо. «Да, мы общались пару раз». «Правда?» «Не с вами. Там есть женщина, Люси Батлер». Люси работала у нас менеджером по авторским правам. Ее кабинет располагался рядом с моим. Я разговаривала с ней про Атикуса Пюнда». Меня осенила вдруг догадка, кто передо мной, но проверять ее не пришлось. Я Марк Редмонд, назвался мой собеседник. Во время еженедельных совещаний мы с Чарльзом часто обсуждали Редмонда, его компанию, Red Herring Productions. Редмонд был теле- и кинопродюсером. И именно он вел переговоры о покупке прав на экранизацию романов о Батти Кусипюнде, который собирался делать с BBC. Люси посетила его офис в Сохо и дала положительный отзыв. Молодая энергичная команда, полка, уставленная наградами БАФТа, телефонные звонки, снующие туда-сюда курьеры, ощущение такое, что в компании кипит жизнь. Как намекало название, Ред Херинг специализировался на детективах. Начинал Редмонд свою карьеру помощником продюсера в сериале «Бержерак», объехав, наверное, весь Джерси, где шли съемки. После этого он поработал еще полудюжине сериалов, прежде чем стал делать свой. «Атикусу» предстояло стать его первым независимым производством. Насколько я поняла, BBC проявила острый интерес. На самом деле я была очень рада встретить Редмонда. Наше с ним будущее переплеталось. Телесериал способен дать книгам новую жизнь. Появятся новые обложки, общественный резонанс, Произойдет полная перезагрузка. Мы нуждались в этом как никогда, учитывая проблемы с английскими сорочными убийствами. Мне еще предстояло обдумать предложение Чарльза. Если я в самом деле возьмусь руководить Клоуверли в Букс, мне нужен будет звездный автор, и посмертной его славы будет вполне достаточно. Ред Herring Productions давала на это реальный шанс. Редмонд собирался вернуться в Лондон, На площади его ждала машина с водителем, но я убедила его переговорить со мной, и мы заглянули в маленькое кафе напротив гостиницы. Там нас не должны были побеспокоить. Мой собеседник снял шляпу, открыв зализанные назад черные волосы и глаза с прищуром. Это был приятный мужчина, худощавый, хорошо одетый. Всю свою жизнь он проработал на телевидении, и в нем самом было что-то от медийной персоны. Я легко могла представить его ведущим программой. О стиле жизни, например, или о финансах. Я заказала два кофе, и мы завели разговор. «Вы рано ушли с похорон», — сказала я. Если по правде не знаю, зачем я вообще приехал. Мне подумалось, что я обязан это сделать, раз мы с ним работали. Но едва приехав, понял, что это была ошибка. Я никого тут не знаю, здесь холодно и мокро. Мне захотелось уйти. «Когда вы виделись с ним в последний раз?» «Почему вы спрашиваете?» Я пожала плечами, показывая, что это пустяк. «Просто интересно. Самоубийство Алана сильно потрясло нас, и нам хотелось бы понять, почему он это сделал». «Мы виделись две недели назад. В Лондоне?» «Нет. Вообще-то я приезжал к нему домой. Дело было в субботу». «За день до смерти Алана. «Он вас пригласил?» — спросила я. Редмонд хохотнул. «Стал бы я переться в такую даль, если бы он этого не сделал!» Аллан хотел поговорить насчет сериала и позвал меня на обед. Зная его, я почел за благо не отказываться. С ним и без того трудно было работать, и мне не хотелось новых трений. «Что за трения?» Редмонд язвительно посмотрел на меня. «Уверен, вам нет нужды объяснять, что Алан был тот еще фрукт», — заявил он. «Вы ведь назвались его редактором. Только не говорите, что Алан не доводил вас до белого коления. Я не раз жалел, что узнал про Атикуса Пюнда. Он мне столько насолил, что я бы его сам убил». «Простите», — произнесла я, — я понятия не имела. «А в чем именно была проблема?» «То одно, то другое». подали кофе, и Редмонд стал помешивать свой. Ложка описывала бесконечные круги, такие же, как во время его работы с Алланом Конвеем. Для начала, чтобы уговорить его продать, права пришлось попотеть. Он столько денег просил, будто вообразил себе чертовый Джоан Роулинг. И не забывайте, что для меня это было рисковое вложение. На тот момент я еще не заключил сделку с би и вся затея могла накрыться. но то была первая ласточка. Алан не собирался отходить в сторону, он хотел стать исполнительным продюсером. Ладно, это не такое уж необычное дело. Но он также настаивал, что сам адаптирует книгу, хотя не имел опыта работы сценаристом на ТВ. И, смею вас уверить, BBC эта идея совсем не понравилась. Он требовал, чтобы кастинг согласовывали с ним. А это была самая большая головная боль. Ни один автор никогда не получал права утверждать кастинг. Высказать мнение — это допустим. Но ему этого было мало. У него имелись дурацкие идеи. Знаете, кого он прочил на роль Атикуса Пюнда? «Бена Кингсли», — предположила я. Редмонд уставился на меня. «Он вам говорил?» «Нет, но я знаю, что он был поклонником актера». «Да, вы угадали». К несчастью, это был дохлый номер. Кингсли никогда бы не согласился, к тому же ему 73, и он слишком стар. Мы поругались из-за этого. Мы ругались из-за всего. Я хотел начать с романа «Гость приходит ночью». На мой взгляд, это лучший из его книг. Но он и тут не соглашался. И даже не объяснял, почему. Просто заявил, что не хочет, и точка. Срок действия выкупленных прав заканчивается быстро, поэтому мне приходилось терпеть. Вы намерены продолжать, поинтересовалась я, теперь, когда его не стало. Редмонд буквально просиял. Он положил ложку и глотнул кофе. Я продолжу именно потому, что его больше нет. Могу я быть откровенным с вами, Сьюзен? О мертвых плохо не говорят, но, честное слово, его уход — это лучшее, что могло случиться. Я уже переговорил с Джеймсом Тейлором. Он теперь владелец прав и производит впечатление. довольно приятного партнера. Он уже согласился дать еще один год, а за это время вся наша затея должна сдвинуться с места. Мы рассчитываем экранизировать все девять книг. Последнюю он не закончил. С этим мы разберемся, это пустяк. Для чисто английских убийств отсняли 104 эпизода, а автор оригинала написала всего семь книг. А посмотрите на Шерлока. Его создатели делают вещи, которые Дойлу и не снились. При удаче мы сделаем с дюжины сезонов приключения Атикуса, так мы собираемся назвать сериал. Мне фамилия Пюнт никогда не нравилась, звучит слишком по-иностранному. И ваше право со мной не согласиться, но я думаю, что этот умлаут над «ю» совсем не к месту. А вот Атикус — это хорошо. Напоминает мне убить пересмешника. Теперь мы можем сдвинуться с места, найдем нормального писателя, и все пойдет как по маслу. «А зритель не присытится уже убийствами?» – спросила я. «Вы шутите?» «Инспектор Морс», Тагерт, «Льюис», «Война Фойла», «Эндевор», «Детектив Джек Фрост», «Лютер», «Инспектор Линли» расследует, «Метод Крекера», «Убийство на пляже», к чертова Мегре и Воландер. Да без убийств британское телевидение превратится в точку на экране. Даже в мыльных операх людей грохают. И так по всему миру. К слову, в Америке подсчитали, что к моменту окончания начальной школы средний ребенок успевает увидеть восемь тысяч убийств. Тут по неволе задумаешься. Редмонд допил кофе и как-то вдруг заторопился. «Так чего хотел Алан Конвей?» спросила я у него. «Когда вы приезжали к нему две недели назад?» «Жаловался, что проект не движется». Пожал он плечами. Он понятия не имел, как устроена би Там неделями на звонки не отвечают. Секрет крылся в том, что им не нравился его сценарий. Ему я этого, естественно, не сказал. Мы старались найти кого-то, кто смог сделать эту работу. Вопрос о правах. Вы обсуждали? Да. Редмонд замялся немного, и впервые за все время я заметила трещину в броне его самоуверенности. Хонвей сказал, что есть еще одна компания, с которой он ведет переговоры. Его не волновало, что я уже вложил тысячи в приключения Атикуса. Он на полном серьезе готов был все обнулить. «И что произошло?» — полюбопытствовала я. Мы договорились пообедать у него в доме. Началось все не лучшим образом. Я опоздал. Застрял из-за этого бесконечного ремонта в Сохем. Аллан сказал, что это уже не одну неделю продолжается. и застал его в дурном настроении. Так или иначе, мы поговорили, я сделал свою подачу, он обещал вернуть шар. Примерно в три пополудни я ушел от него и поехал домой. Редмонд глянул на пустую чашку. Ему не терпелось уйти. Спасибо за кофе, рад был с вами познакомиться. Как только для нашего проекта включать зеленый свет, я дам вам знать. Марк Редмонд ушел, предоставив мне расплачиваться за кофе. Я бы сам его убил. Мне не требовалось быть фанатом чисто английских убийств, чтобы распознать мотив, когда я его слышу. И мне подумалось, что если говорить о подозреваемых, составляя лигу самых очевидных, то Редмонд только что сделал серьезную заявку на первую строчку. Даже так было еще одно событие, оказавшееся для меня полной неожиданностью. Тем вечером, регистрируясь в Короне, я взяла и пролистнула назад несколько страниц в книге регистрации. Я сделала это просто так, из прихоти, и тем не менее нашла там его, Марка Редмонда. Он заказал в гостинице номер и провел здесь две ночи. Расспросив администратора, я выяснила, что постоялец уехал в понедельник утром. Да, он и его жена. Редмонд не обмолвился, что супруга была с ним. Но это не имело значения. Значение имело то, что он находился во Фрамлингеме в то время, когда умер Аллан Другими словами, Редмонд солгал. И мне приходила в голову только одна веская тому причина. После похорон. Когда я пришла в корону, в зале для приемов было полно народу. На похоронах присутствовало человек сорок, совсем немного, но... в стесненном пространстве главного холла с двумя горящими каминами, бутылками красного и белого вина, подносами с сэндвичами и колбасными роллами. Обстановка напоминала вечеринку, тем более, что немногочисленные постояльцы гостиницы примкнули к поминкам, клюнув на бесплатное угощение и выпивку, хотя понятия не имели, кого провожают. Саджид Хан был с женой, я узнал ее по фотографиям в рамке, Он поздоровался со мной. Поверенный был на удивление весел, как если бы его клиента просто сдали в архив, а не похоронили, и в бизнесе открываются совершенно новые горизонты. Джеймс Тейлор стоял рядом с ним, и, проходя мимо, я разобрала три сказанных им слова. «Увидимся сегодня вечером». Ему явно не терпелось убраться отсюда поскорее. Когда я разыскала Чарза. Тот вел оживленную беседу с преподобным Томом Робсоном. Викарий был гораздо более крупным мужчиной, чем это показалось на кладбище. Он определенно возвышался над Чарльзом и другими гостями. Разглядев его поближе и без завесы дождя, я поразилась, насколько он некрасив. У него были тусклые глаза и кривой нос, как у боксера-ветерана. Церковное облачение он сменил на поношенный спортивный пиджак, с заплатками на рукавах. Приближаясь, я видела, что он что-то доказывает, размахивая надкусанным сэндвичем. Но есть деревни, которые попросту не выживут. Семьи распадаются, непоправимый урон для морали. Когда я присоединилась к ним, Чарльз посмотрел на меня несколько раздраженно. «Куда ты делась?» — спросил он. «Встретила одного знакомого». «Ты ушла так внезапно?» «Знаю, не хотела дать ему сбежать». Чарльз снова повернулся к викарию. — Это Том Робсон, Сьюзен Райленд, — представил он нас. — У нас шла речь о заполонивших все вторых домах. Саутволд, Данвич, Олдерсвик, Орфорд, Шингл-стрит, все побережье. Похоже, Робсон сумел его убедить. — Меня заинтересовала ваша речь на похоронах, — вмешалась я. — Правда? — преподобный уставился на меня. Вы знали Алана еще в молодости? Да, мы давние знакомые. Мимо проходил официант с подносом, и я взяла бокал белого. Вино было теплое и кислое, и решила я. Вы дали понять, что он обижал вас? Едва произнеся эти слова, я усомнилась в такой возможности. Алан имел весьма хилое телосложение, и в бытность с детьми Робсон был, наверное, раза в два крупнее его. Однако священник не стал возражать и как-то смутился. «Я ничего такого не говорил, миссис Райленд. Вы сказали, что он потребовал место на кладбище. Уверен, что такого слова я не мог употребить». Аллан Конвей проявил исключительную щедрость к церкви и ничего не требовал. Когда однажды он обмолвился, что хотел бы упокоиться здесь, я счел бы вопиющей неблагодарностью ответить отказом. Хотя должен признать, мне пришлось похлопотать, чтобы получить специальное разрешение. Священник глянул поверх моего плеча в поисках пути к отступлению. Сожми он чуть сильнее пальцы, его стакан с напитком из цветков бузины разлетелся бы в дребезги. Рад был познакомиться с вами, промолвил он. И с вами, мистер Клоувер. С вашего разрешения. Он протиснулся между нами и смешался с толпой. Что это было? спросил Чарльз. «И кто был тот человек, за которым ты с такой прытью помчалась?» На второй вопрос ответить было проще. «Марк Редмонд», — сказала я. «Продюсер?» «Да». «Ты знаешь, что он приезжал сюда в выходные, когда умер Алан? «Зачем?» Аллан хотел потолковать с ним насчет телесериала «Приключения Атикуса». По словам Редмонда, Конвей устроил ему веселую жизнь. Никак не могу понять, Сьюзан. Тебе-то зачем понадобилось с ним разговаривать? И почему ты так набросилась сейчас на викария? Почти допрос ему устроила. Что тут происходит?» Я обязана была рассказать ему. Удивительно, почему я раньше этого не сделала. Так что я поведала ему обо всем. О визите Клэр Дженкинс, предсмертной записке, клубе Плющ. Выложила все. Чарльз слушал меня молча. Я не могла избавиться от ощущения, что чем больше я говорю, тем более нелепой выглядит моя история. Он не верил мне, да и я начала сомневаться, что себе верю. Определенно у меня не имелось практически никаких доказательств. Ну, провел Марк Редмонд пару ночей в гостинице. Это делает его подозреваемым? У официанта украли сюжет. Он что, поедет в Суфолк мстить? Не стоит сбрасывать со счетов факт, что Алан Конвей был неизлечимо болен. Если на то пошло, то кто будет убивать человека, который сам вот-вот умрет? Я закончила. Чарльз покачал головой. Убийство автора книг про убийство, проговорил он. Ты серьезно в это веришь, Сьюзен? Да, Чарльз, заявила я. Я так думаю. «Ты кому-нибудь еще говорила? Обращалась в полицию?» «Почему ты спрашиваешь?» «По двум причинам. Не хочу, чтобы ты выставила себя идиоткой. И, честно говоря, мне кажется, что твои действия могут еще более осложнить положение компании». «Час!» — заикнулась была я, но тут кто-то застучал вилкой по краю бокала, и в комнате воцарилась тишина. Я осмотрелась. На лестнице, ведущей к номерам, стояли Джеймс Тейлор и Саджит Хан. Джеймс был лет на десять моложе любого из присутствующих и не мог выглядеть более неуместно в качестве хозяина. «Леди и джентльмены», — произнес он. Саджит попросил меня сказать несколько слов. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить его за все сегодняшние приготовления. Как всем вам известно, я до самого... Недавнего времени был партнером Алана, и хочу сказать, что очень любил его, и мне будет ужасно его не хватать. Многие задают мне вопрос о планах на будущее, поэтому я скажу, что теперь, после его смерти, я не останусь во Фрамлингеме, хотя и был очень счастлив здесь. Говоря по существу, если это кому интересно, Эбби Грэндж выставляется на продажу. Кстати, спасибо вам всем. Боюсь, мне всегда не очень нравились похороны. то, как я уже сказал, я благодарен им за шанс увидеть вас и попрощаться. И особенно сказать «прощай» Алану. Я знаю, как много для него значило упокоиться на кладбище церкви святого Михаила, и уверен, что очень многие люди будут приходить сюда и навещать его, люди, любящие его книги. Прошу вас продолжать угощаться, и еще раз спасибо. Речь была не ахти и произнесена не только сбивчиво, но и как-то беспечно. Джеймс уже прежде сказал мне, что не намерен оставаться в Суфолке, а теперь довел это до сведения всех прочих. За разговором я оглядывала комнату, стараясь следить за поведением собравшихся. Викарий стоял в стороне с каменным лицом. К нему подошла женщина ростом намного ниже его, полная, с небрежно убранными рыжеватыми волосами. Я предположила, что это его жена. Джон Уайт на поминки не пришел, зато суперинтендант Лок был здесь, если мне правильно удалось вычислить личность Темнокожего на кладбище. Мелисса Конвей с сыном ушли, как только Джеймс начал говорить. Я видела, как они выскользнули через заднюю дверь. Я легко могла представить, каково им слушать бойфренда Алана. И тем не менее огорчилась, потому что хотела поговорить с ними, но второй раз бросаться в погоню не годится. Джеймс обменялся с поверенным рукопожатием и вышел из комнаты, перекинувшись по пути несколькими словами с парой доброжелателей. Я повернулась к Чарзу, собираясь продолжить прерванный разговор, но в этот миг у него пискнул мобильный. Он вытащил телефон и бросил взгляд на дисплей. «Моя машина пришла». Он заказал такси до станции Випсуичи. Давай подвезу тебя, предложила я. Нет, все в порядке. Чарльз взял плащ и накинул его на руку. Нам нужно серьезно поговорить о балане, Сьюзан. Если ты твердо намерена продолжать это свое расследование, то не мне тебя останавливать, но ты хорошенько обдумай, что делаешь. Все последствия. Я понимаю. Тебе удалось? продвинуться в поиске пропавших глав. По-моему, это важнее. Я ищу. Ну ладно. Удачи. Увидимся в понедельник. Целоваться на прощение мы не стали. Я ни разу не целовала Чарльза за все долгие годы нашего знакомства. Он слишком официальный для этого, слишком зашнурованный. Мне даже трудно представить его целующим жену. Он ушел. Я допила вино и отправилась за ключом. В мои планы входило принять ванну и отдохнуть перед ужином с Джеймсом Тейлором. Но на пути к лестнице, гости уже начали расходиться, оставляя на подносах нетронутые сэндвичи, я столкнулась с Клэр Дженкинс. В руках она держала коричневый конверт формата А4, в котором, судя по виду, лежал с десяток листов бумаги. На миг сердце у меня подпрыгнуло. Она нашла пропавшей страницы. Неужели все получилось так просто? Не получилось. Я сказала, что напишу про Алана. Напомнила мне Клэр, робко взмахнув перед собой конвертом. Вы интересовались, каким он был ребенком, как мы росли вместе. Глаза у нее до сих пор были красные и заплаканные. Если существует веб-сайт, предлагающий эксклюзивную одежду для похорон. Эта женщина явно его нашла. На ней был черный бархат и слегка викторианские черные кружева. «Очень любезно с вашей стороны, миссис Дженкинс», ответила я. «Наш разговор заставил меня задуматься про Алана. И я с удовольствием написала вот это. Не уверена, что от этого может быть прок. По части письма мне до него далеко, но, возможно, здесь вы найдете то, что вас интересует». Клэр... Последний раз взвесила в руке конверт, словно ей жалко было с ним расставаться, и, наконец, протянула его мне. Я сделала копию, так что обратно отсылать не нужно. «Спасибо». Она продолжала стоять на месте, словно ожидая чего-то еще. «Примите самые искренние мои соболезнования с вашей утратой», — сказал я. «Да, то, что нужно». Клэр кивнула. Поверить не могу, что его нет, произнесла она, и сразу ушла. Мой брат Алан Конвей. Мне не верится, что Алан умер. Я хочу написать про него, но не знаю, с чего начать. Я прочитала в газетах несколько посвященных Алану некрологов, и ни один, даже близко, не воссоздает его облик. О, да, всем известно! когда он родился, какие книги написал, какие премии получил. Про него пишут много лестных слов. Но всем этим журналистам не удалось показать настоящего Алана. Честное слово, я удивлена, почему им не пришло в голову позвонить мне, ведь я могла бы просветить их по части того, каким он на самом деле был, начиная с того факта, я вам о нем говорила, что он не мог покончить с собой». Если выделять в Алане главную его черту, так это умение выживать. Она присущая мне. Мы всегда были очень близки, даже если между нами случались размолвки. Если болезнь действительно подтолкнула его к отчаянию, то он непременно позвонил бы мне, прежде чем решиться на такой шаг. Он не спрыгнул с той башни. Его столкнули. Почему я так уверена? Чтобы понять, Вы должны знать, откуда мы пришли, какой далекий путь проделали вместе. Он ни за что не бросил бы меня одну, хотя бы не предупредив заранее. Давайте вернемся к самому началу. Мы с Аланом росли в месте, называемом Чорли Холл. Это совсем рядом с Хартфордширским городом Сент-Олбанс. Чорли Холл представлял собой подготовительную частную школу для мальчиков, и наш отец Эллиас Конвей. Был ее директором. Наша мать тоже работала в школе. Она трудилась полный день, исполняя обязанности жены директора. Вела дела с родителями и помогала медсестре, если кто-то из мальчиков болел, но часто жаловалась, что толком ей никогда не платили. Это было жуткое место. И мой отец был жуткий человек. Они очень подходили друг к другу Он поступил в школу учителем математики И, насколько мне известно, всегда работал в частных заведениях. Потому, наверное, что в те времена наниматели не предъявляли таких строгих требований к педагогам. Наверное, ужасно говорить так о собственном отце, но это правда. Я рада, что не училась там. Я ходила в дневную школу для девочек в Сент-Олбансе. А вот Аллану не повезло. Выглядела школа как дом с привидениями из викторианского романа. какой-нибудь из книг Уилки Коллинза, например. Хотя она находилась всего в получасе от Сент-Олбанса, располагалась школа в самом конце длинной частной дороги, шедшей через лес. И когда ты оказывался там, создавалось ощущение, что ты посреди несуществующего мира. Здание было длинное, казенного типа, с узкими коридорами, каменными полами и стенами наполовину отделанными темной плиткой. В каждой комнате имелись Большие батареи отопления, но их никогда не включали, потому что концепция школы заключалась в том, что холод, жесткая постель и отвратительная пища закаляют характер. Имелись и некоторые современные добавления. В конце 50-х годов возвели научный блок, а на собранные школы деньги построили новый гимнастический зал, служивший также театром и местом для собраний. Все было коричневое или серое. Ярких красок там почти не было. Даже летом деревья затеняли все, и вода в школьном бассейне, тухлая зеленая, никогда не прогревалась выше 50 градусов. Школа представляла собой пансионат, способный принять 160 мальчиков в возрасте от 8 до 13 лет. Их размещали в спальнях по 6 или 12 коек в каждой. Я иногда заходила в них и навсегда запомнила тот странный кисловатый запах, от такого множества маленьких мальчиков. Детям разрешали принести из дома плед и плюшевого мишку, но в остальном у них было очень мало личных вещей. Школьная форма была унылой, серые шорты и темно-красный свитер с V-образным вырезом. У каждой кровати стоял шкафчик, если мальчики не убирали должным образом одежду, их хватали и секли. Алан не размещался в комнатах для учеников, Мы с ним жили вместе с родителями в квартире, находившейся в школе на третьем и четвертом этаже. Наши спальни были рядом, и мы перестукивались шифрованными сообщениями через смежную стену. Мне всегда нравилось слышать первые удары в быстрой и медленной последовательности сразу после того, как мама выключала свет, хотя я и не понимала толком их значения. Жизнь у Аллана была очень трудной. Наверное, этого хотел наш отец. днем он был частью школы и с ним обращались в точности так как с другими мальчиками но в полном смысле воспитанником он не являлся потому что ночь проводил дома с нами в итоге он не принадлежал ни к одному из миров да и как директорский сынок с самого приезда стал мишенью для издевок сверстников друзей у него было очень мало и в результате алан стал замкнутым и держался особняком ему нравилось читать как сейчас вижу его девятилетнего в коротких штанишках с каким-нибудь толстым томом на коленях. Ребенком он был малорослым, поэтому книги, особенно старые издания, казались несоразмерно большими. Он читал при каждой удобной возможности, иногда по ночам, при свете фонарика под одеялом. Отца мы оба боялись. Он был не из тех, кого называют физически сильными людьми. Папа выглядел старше своих лет, с волнистыми седыми волосами, поредевшими настолько, что через них просвечивал череп. В очках. Но что-то в его поведении превращало его в своего рода монстра, особенно в глазах детей. У него были злые, фанатичные глаза человека, всецело уверенного в своей правоте. Еще у него имелась привычка, доказывая что-то, тыкать пальцем тебе в лицо, словно говоря, только посмей не согласиться. На такое мы никогда и не отваживались. Он умел быть язвительно ироничным, с ехидной усмешкой указывая тебе место и осыпая тирадами из оскорблений, неизменно находя самые уязвимые места и достигая таким образом своей цели. Не берусь сказать, сколько раз он унижал меня и заставлял почувствовать себя дрянью. Но Аллану приходилось во много крат хуже. Что бы Аллан ни сделал, все было неправильно. Алан глуп, Алан несообразителен, Алан ни на что не годен. Даже его чтение детская забава. Почему он не играет в регби-футбол или не ходит с кадетами в походы? Это верно. В бытность ребенком Алан избегал физической активности. Он был довольно полным, и со своими голубыми глазами и длинными белокурыми волосами напоминал девчонку, В течение дня некоторые ученики обижали его. По вечерам его обижал собственный отец. «Было еще кое-что, что поразит вас». Элиас избивал школьников до крови. Что же в этом не было ничего необычного, по крайней мере в английской частной школе 70-х. Но он бил и Алана. Много раз. Если Алан опаздывал на урок, не выполнил домашнее задание или сказал грубость другому учителю, Его отправляли в директорский кабинет. Экзекуция никогда не производилась у нас в квартире. И в конце обязан был сказать «спасибо, сэр». Не «спасибо, папа», Обратите внимание. Как мог человек так обращаться с собственным сыном? Мать никогда не жаловалась. Вероятно, она сама боялась мужа или считала, что он прав. Мы были очень английской семьей, крепко связанной между собой и всегда скрывающей свои эмоции. Мне хотелось бы вам показать, какие мотивы руководили Аланом, почему он был таким неприятным. Однажды я спросила у него, почему он никогда не писал про свои школьные годы, хотя у меня есть ощущение, что школа в романе Гость приходит ночью много позаимствовала от Чорли Холла, в том числе даже название. Убитый директор тоже в известном смысле похож на нашего отца. Алан сказал мне, что не собирается писать. автобиографию. А жаль. Мне бы интересно было узнать, какой он видел собственную жизнь. Что могу я сказать о балане того времени? Это был тихий мальчик, друзей почти не имел, много читал, спорт не любил. Думается, он уже тогда по большей части жил в воображаемом мире, хотя сочинительством занялся много позже. Ему нравилось придумывать игры Во время школьных каникул, которые мы проводили вместе, мы были шпионами, солдатами, первооткрывателями, сыщиками. Сегодня мы рыскали по школе в поисках привидений, а завтра откапывали клады. Аллан всегда был полон энергии. Никакие обстоятельства не могли бы заставить его отступить. Я сказала, что он еще не писал, но уже в возрасте 12-13 лет обожал играть в слова. Он изобретал шифры. Придумывал довольно сложные анаграммы. Составлял кроссворды. На одиннадцатый мой день рождения брат подарил мне кроссворд, где ключевыми словами были мое имя, имена моих друзей и все, что я делала. Это было чудесно. Иногда он оставлял для меня книгу, где под некоторыми буквами стояли маленькие точки. и Если сложить такие буквы, получалось тайные послания. Или мог послать... Мне акр-стих. А он мог сочинить записку, выглядевшую совершенно обычной в глазах родителей, но если взять первую букву в каждом предложении, снова получалось сообщение, понятное только нам двоим. Еще он любил акронимы. К матери он ласково обращался мам, что на самом деле означало «моя адская мамочка». А отца уважительно называл шеф, что расшифровывалось так «школой единственный фюрер». Вам это все может показаться немного детским, но мы ведь и были детьми. И это меня веселило. Из-за условий, в которых нам приходилось расти, мы привыкли к скрытности. Мы боялись сказать что-нибудь, любое выраженное мнение могло навлечь беду. Аллан изобретал множество способов выразить отношение к чему-либо, понятному только ему и мне. Он использовал язык как место, где мы могли спрятаться. Для каждого из нас. Пребывание в Чорли-Холли закончилось по-разному. Алан уехал, когда ему было тринадцать, а потом, пару лет спустя, с отцом случился обширный инсульт, оставивший его полупаралитиком. Тут его власти над нами пришел конец. Аллан перешел в школу Сент-Олбанса, где ему нравилось гораздо больше. У него был учитель английского по имени Стивен Паунд, которого он любил. Я спросила однажды, не он ли... послужил прообразом Аттикуса Пюнда. Но Аллан рассмеялся и сказал, что между этими двумя нет никакой связи. Так или иначе, вскоре стало ясно, что карьера брата лежит в сфере книг. Он начал писать рассказы и стихи. В шестом классе сочинил школьную пьесу. Начиная с того времени, мы с ним виделись все реже и, насколько понимаю, во многих смыслах отдалились. Когда мы жили вместе, то были близки, но теперь у каждого была своя личная судьба. Окончив школу, Аллан поступил в университет лица. я же нигде больше не училась. Родители были против этого. Я пошла работать в регистратуру полицейского отделения в Сент-Олбансе, в итоге вышла замуж за офицера полиции и переехала в Ипсвич. Отец умер, когда мне было 28 лет. Ближе к концу он оказался прикован к постели. и нуждался в постоянном уходе, и я думаю, что мать была рада, когда пришел его последний час. У него было оформлено страхование жизни, поэтому мать оказалась обеспечена. Она еще жива, хотя мы сто лет не виделись. Она переехала обратно в Дартмут, где родилась. Но вернемся к Калану. В университете лица он изучал английскую литературу, а потом переехал в Лондон, и пошел работать в рекламное агентство, как делали тогда многие молодые люди, особенно выпускники гуманитарных факультетов. Работал он в агентстве Аллан Брейди и Марш. Насколько я понимаю, это было для него чудесное время. Работа не слишком тяжелая, деньги хорошие, множество вечеринок. Шли восьмидесятые, и рекламный бизнес процветал. Аллен работал копирайтером, и именно ему принадлежит знаменитый слоган. Удивительные, эксклюзивные, любимые лакомками сосиски. Это был еще один его акрый стих. Первые буквы слов складывались в название Бренда: Мой брат снимал квартиру в Нотинг Хилле, и, хотите, верьте, хотите нет, не знал отбоя от подружек. Рекламной деятельностью Алан занимался до 1995 года. Но за год до своего тридцатилетия. удивил меня, объявив, что ушел из агентства и записался в Университете Восточной Англии на двухгодичные курсы по литературному творчеству. Он пригласил меня в Лондон специально для того, чтобы сообщить об этом. Брат отвел меня в ресторан «Кэтнер», заказал шампанского и выплеснул на меня все новости. Кадзуо Исигура и, и Эн Макьюэн оба прошли через Восточную Англию. Оба издаются. Макьюэна... даже номинировали на букеровскую премию. Аллан подал документы и, хотя не ожидал, что его примут, но это случилось. Для поступления туда требовалось подать письменное заявление, представить портфолио творческих работ и пройти строгое собеседование с двумя преподавателями факультета. Никогда я не видела его более счастливым и оживленным. Он как будто обрел себя. И только тут я осознала, насколько важно для него стать писателем. Брат сказал, что у него будет два года, чтобы под руководством наставников написать роман в 80 тысяч слов, и что университет имеет плотный контакт с издательствами, и это может серьезно помочь. Идея для романа у него уже есть. Он хочет написать про космическую гонку с английской точки зрения. «Мир становится все меньше и меньше», — сказал Алан, — «и одновременно с ним уменьшаемся мы». Именно это ему хотелось исследовать. Главным героем должен был стать британский астронавт, так никогда и не покидавший Земли. Книга называлась «Посмотри на звезды». Мы провели замечательные выходные, и мне очень грустно было расстаться с братом и сесть на обратный поезд в Ипсвич. Про следующие два года сказать мне почти нечего, потому что мы с ним совсем не виделись, только иногда разговаривали по телефону. Учеба ему нравилась. Насчет других студентов у него имелись сомнения. Буду честной, и скажу, что в Аллоне появилась заносчивость, какой я прежде не наблюдала, и она, похоже, разрасталась. Возможно, причина крылась в том, что он так напряженно работал. Он поругался с одним или двумя учителями, раскритиковавшими его работу. Забавно, брат направился в Университет Восточной Англии за наставничеством, а теперь стал считать, что вовсе в нем не нуждается. «Я покажу им Клэр», — без конца повторял он мне. «Я им покажу». Так вот, «Посмотри на звезды» так никогда и не издали, и мне толком не известно, что стало с романом. В конце он разросся до ста с лишним тысяч слов. Алан дал мне первые две главы, и я очень рада, что он не попросил меня читать остальные, потому что они не слишком мне понравились. Написано было очень умно, У него сохранилась удивительная способность пользоваться языком, разворачивать слова и фразы так, как ему хотелось. Но, боюсь, я так и не поняла, о чем книга. Каждая страница словно кричала, обращаясь ко мне. И тем не менее я понимала, что не принадлежу к разряду ее читателей. Много ли с меня возьмешь? Мне нравятся Джеймс Хэрриот и Даниэла Стилл. Разумеется, я отреагировала, как полагается. Сказала, что это было очень интересно, и издатели наверняка будут в восторге. Но потом посыпались отказные письма, и Аллан пришел в страшное отчаяние. Он был так уверен, что роман выдающийся. Представьте себя писателем, сидящим в одиночестве в своей комнате. Вы могли бы думать иначе. Ужасно, видимо, было пребывать в полной уверенности в успехе и обнаружить, что ты все это время ошибался. Короче, вот так обстояли у него дела осенью 1997 года. Он разослал «Посмотри на звезды» в десяток литературных агентств и в кучу издательств, и никто не проявил ни малейшего интереса. Всего обиднее ему было то, что двое изучившихся с ним студентов уже опубликовались. Но главное в том, что он не сдался. Не такой был у него характер. Аллан заявил, что в рекламу не вернется. Он боялся, что не сможет заниматься настоящей работой. Таковой он мыслил теперь писательство, потому что не сможет целиком сосредоточиться на ней. И, насколько мне стало известно, он получил должность учителя и стал преподавать английскую литературу в Вудбриджской школе. Аллону там не очень нравилось. И дети, видимо, чувствовали это, потому как у меня сложилось впечатление, что и он был не очень популярен среди них. С другой стороны, в его распоряжении оказались долгие каникулы, выходные, много времени, чтобы писать. Остальное было для него неважно. Он сочинил еще четыре романа, по крайней мере те, о которых Аллан мне сказал. Ни один из них не издали, и я не уверена, смог бы брат продолжать работу в Вудбридже, если бы с самого начала знал, что изведает вкус успеха только через одиннадцать лет. Он признался однажды, что чувствовал себя как в русской тюрьме, где человека сажают за решетку и не объявляют, на какой срок. В Уотбридже Аллан женился. Мелисса Брук, так ее тогда звали, преподавала иностранные языки, французский и немецкий. И начала работать с того же триместра, что и он. «Мне нет нужды описывать ее вам, вы с ней достаточно часто встречались». По первому моему впечатлению, она была молода, красива и очень любила Алана. Не знаю почему, но мы с ней, боюсь, не очень-то ладили. На похоронах она почти не удостоила меня вниманием, и, признаюсь, в этом частично есть моя вина. Я смотрела на нее так, словно между нами происходит борьба, что она отбирает у меня Алана. Когда я пишу эти строки сейчас, я понимаю, как это глупо, Но я обещала честно, как на духу, рассказать про Алана и про себя, что и делаю. Мелисса читала все его книги. Она верила в него на все сто процентов. Их бракосочетание состоялось в Бюро записи актов гражданского состояния в Вудбридже в июне 1998 года. А медовый месяц они провели на юге Франции в Капфера. Сын Фредди родился у них два года спустя. Это милиса посоветовала Аллану написать первую книгу про Аттикуса Пюнда. К тому времени они были женаты семь лет. Понимаю, что это большой скачок вперед, но мне нечего, собственно говоря, сообщить об этом периоде времени. Я работала в суфолкском отделении полиции, Алан преподавал. Географически мы находились неподалеку друг от друга, но жили каждый сам по себе. Озарение... зашло на Мелиссу в Вудбриджском магазине сети У.Г. Смита. Какие самые продаваемые авторы на полках? Дэн Браун, Джон Гришем, Майкл Крайтон, Джеймс Паттерсон, Клайв Каслер. Она знала, что Аллан способен писать лучше любого из них. Проблема в том, что он слишком высоко метит. Зачем сочинять книгу, от которой придут в восторг все критики, но которая не нужна читателям? Почему не направить свой талант на что-то более простое, создав остросюжетный детектив? Если он будет продаваться, это позволит Аллану начать писательскую карьеру, а потом переключиться на другие жанры. Главное, это старт. Так она и сказала. Аллан показал мне «Атюкус пюнт расследует» вскоре после того, как написал, и я положительно влюбилась в эту книгу. Дело было не только в хитроумной загадке, Образ главного героя-сыщика показался мне восхитительным. То, что он прошел через концлагеря, повидал множество смертей, а потом оказался в Англии и стал расследовать убийство, это все выглядело таким справедливым. На роман у брата ушло всего три месяца. Большая часть была написана за время летних каникул. Но не могу сказать, что Аллан был доволен результатом. Первое, что он у меня спросил – Это догадалась ли я, какой будет развязка. И был очень рад, когда я призналась, что совершенно не угадала убийцу. Больше рассказывать не о чем, потому как остальное вы знаете не хуже меня. Рукопись добралась до Клоуверли в Букс, и вы ее купили. Алан побывал у вас в лондонском офисе, и вечером мы ужинали вместе, Алан, Мелисса и я. Мелисса готовила, Фредди спал наверху. Подразумевалось, что мы празднуем, но Алан пребывал в странном настроении. Он был чем-то расстроен и подавлен. Что-то происходило между ним и Милисой. Нарастало напряжение, причина которого я не могла понять. Я думала, что Алан переживает. Когда у тебя есть цель всей жизни, то немного страшно достичь ее, ведь возникает вопрос, а что дальше? И было еще кое-что. Алан вдруг увидел, что мир полон дебютных романов, что каждую неделю на полке ложатся десятки новинок, и далеко не все производят фурор. На одного прославившегося автора приходится пятьдесят таких, кто попросту исчезает, и вполне может оказаться, что его Атикуспюнт не оправдает надежд. Первой книгой все может и закончиться. Этого, конечно, не случилось. Атикуспюнт, расследует, вышел в сентябре 2007 года. Мне было так радостно, когда прибыли первые экземпляры с фамилией Аллана на обложке и его фотографией на заднике. Каким-то образом это порождало чувство, что все хорошо, будто всю нашу жизнь мы шли к этому мигу. Книга удостоилась чудесной рецензии в Daily Mail. «Смотри в оба Иркюль Пуаро. В городе объявился умник, коротышка из-за границы, и он уже наступает тебе на пятки». К Рождеству... «Атикус Пент» появился во всех списках бестселлеров. Появились другие положительные рецензии. Про «Атикуса» даже рассказали в программе «Сегодня». Когда весной вышло издание в мягкой обложке, ощущение создалось такое, будто каждый человек в стране хочет купить свой экземпляр. Клоувер букс попросила Алана написать еще три книги. И хотя брат никогда не говорил, сколько ему платят, я догадываюсь, что это была... Фантастическая сумма. Он стал вдруг знаменитым писателем. Его книгу перевели на кучу иностранных языков. Его стали приглашать на все литературные фестивали: Эдинбург, Оксфорд, Челтенхэм, Хейнвай, Харрегейт. Когда вышла вторая книга, Аллан подписывал ее в магазине Вудбридж. И очередь выстроилась такая, что уходила за угол здания. Он ушел из Вудбриджской школы. хотя Мелисса продолжила там работать и купил дом в Орфорде с видом на реку. Тем временем умер мой муж Грег, и Алан посоветовал мне перебраться поближе к нему. Он помог мне купить дом на Дефни Роуд, в котором вы были. Романы продолжали продаваться. Деньги текли рекой. Аллан попросил меня подсобить ему с третьей книгой, а Тикус берется за дело. Печатать он никогда не умел. Он всегда писал первый вариант пером и чернилами и отдавал мне, чтобы набрать текст на компьютере. Потом он рукой делал поправки в распечатки, а я вносила их в файл, прежде чем рукопись шла к издателю. Еще он попросил меня помочь с исследованиями. Я познакомил его с одним детективом Выпсуичи и искала сведения про яды и тому подобное. Мне довелось поработать над четырьмя его книгами. Мне эта работа нравилась, и я расстроилась, когда ей пришел конец. Это только моя вина. Успех изменил Алана. Он словно ошеломил его. Если брат не писал книги, то путешествовал по всему миру, продвигая их. Я читала о нем в газетах. Иногда слушала его выступления по Радио 4, но виделись мы с ним все реже и реже. И, наконец, в 2009 году, Всего пару недель спустя после публикации «Гость приходит ночью» Аллан поразил меня новостью, что уходит от милисы Когда я прочитала, что он бросил ее ради молодого человека, то не поверила собственным глазам. Трудно описать, что я чувствовала, потому что эмоции вихрем кружились у меня в голове, и я не знала, как быть. Проживая в Орфорде, я постоянно встречалась с Мелиссой, но даже подумать не могла, что их брак дал трещину. Они всегда казались такой любящей парой. Все произошло очень быстро. Вскоре Алан сообщил мне, что Мелисса и Фредди съехали, и их дом выставлен на продажу. Никакие юристы к бракоразводному процессу подключаться не будут. Супруги полюбовно договорились все поделить пополам. Откровенно говоря, мне было довольно трудно смириться с этой новой стороной его жизни. У меня никогда не было проблем с гомосексуалистами. Один мой сотрудник был открытый гей, и мы с ним прекрасно ладили. Но тут речь шла о моем брате, человеке очень близком мне, и теперь вдруг мне приходится рассматривать его в совершенно ином свете. Да, вы вправе сказать, что он во многом переменился. Ему исполнилось 50, он богатый и успешный автор. Аллан сделался более замкнут, резок, стал отцом ребенка, публичной фигурой и геем. С чего придавать этому последнему факту какое-то особое значение? Но ответ на этот вопрос отчасти заключается в том, что его партнер был очень молод. Ничего не имею против Джеймса Тейлора. На самом деле он мне нравится. Я никогда не считала его охотником за деньгами или вроде того, хотя и пришла в ужас, когда Алан упомянул, что раньше Джеймс работал мальчиком по вызову. Мне просто трудно было видеть, как они ходят вдвоем, иногда за руки держатся или еще что. Я ничего не говорила, ведь в наши дни осуждать не полагается. Просто мне было не по себе, вот и все. Но отдалились мы с братом не по этой причине. Я выполняла для Алана жутко много работы. Иногда она не ограничивалась только книгами. Я помогала ему с письмами от поклонников. Иногда за неделю приходило больше десятка писем, И хотя ответ был стандартный, кто-то должен был управляться с почтой. Я занималась возвратом налогов, особенно с формами двойного обложения, чтобы брату не пришлось платить дважды. Частенько он отправлял меня купить канцтовары или заправить картриджи. Я присматривала за Фредди. Короче говоря, я работала секретарем, офис-менеджером, бухгалтером и нянькой. И все это, будучи занята на полную ставку в Ипсвичи. Я ничуть не возражала, но как-то раз предположила, отчасти в шутку, что неплохо было бы мне заплатить. Алан пришел в ярость. Это был единственный раз, когда он всерьез разозлился на меня. Он напомнил, что помог купить мне дом, хотя, как выяснилось, это был скорее заем, чем подарок. По его словам, он думал, что я сама рада помочь, и будь это не так, то и просить бы меня не стал. Я сразу взяла свои слова обратно, но было поздно. Аллан больше не обращался ко мне за помощью, а в скором времени приобрел Эбби Грэндж и уехал из Орфорда. Он ни слова не сказал мне о своей болезни. Вы даже не представляете, как это меня потрясло. Но закончу тем, с чего начала. Аллан был бойцом всю свою жизнь. Подчас благодаря этому качеству он казался трудным в общении и агрессивным, но не думаю, что он был таким на самом деле. Брат просто знал, чего хочет, и не позволял сбить себя с пути. Превыше всего он был писателем. Творчество означало для него все. Неужели вы всерьез допускаете, что он мог дописать роман и покончить с собой, даже не увидев его напечатанным? Это немыслимо. Это попросту был бы не тот Алан Конвей, какого я знала.